Глава 30. Бой в песках. Выбраться из гробницы не составило труда. Противников больше не было. Ловушек тоже никаких. Кай спокойно добрался до выхода, где исчезла стена странной энергии, что пропускала только смертных. Вероятно, именно гроб поддерживал её, а также блокировал действие всех артефактов. Теперь же вход стал открыт для всех. Поднявшись обратно в дом, под которым находился тоннель гробницы, Кай увидел мирную картину. Феликс пытался вести разговор с молчаливым Глефусом, который явно не слышал ничего. Спокойно смотрел в небо, благо крыша у дома отсутствовала из-за недавних подвигов кое-чьих питомцев. В другом углу комнаты Энни что-то кричала на Шакса, который вновь вывел ее из себя своими шутками и подколами. В центре, в неглубокой медитации, сидел Рейзил. Был здесь и Норвуд. Сильф расположился за столом у дальней стены, где с неподдельным интересом изучал какие-то свитки, различные техники, рецепты алхимических препаратов и артефактов, крайне ценные заметки по различным путям и в целом очень глубокие мысли по поводу боевых искусств. Именно из-за этого он решил здесь остаться, поскольку нигде и никогда не видел ничего подобного. Появление Кая никого не удивило. Он раскрыл свою ауру еще у входа в гробницу, поэтому присутствующие уже знали о его возвращении. «Выглядишь, словно тебя зверь какой-то сожрал, а потом высрал и сложил непереваренные кусочки на место. Если одним словом, то отвратительно, дружище!» Заговорил первым Шакс, а затем усмехнулся. «Как Энни, когда злится!» от резкого удара кулаком шакс легко уклонился ловкости ему было не занимать ну куда ты убегаешь оскалилась обиженная девушка давай я тебе лучше покажу как это на самом деле выглядеть отвратительно тебе понравится энни прыгнула вперед но шакс тут же отскочил конечно же ни энергию ни закона никто не использовал все понимали что это всего лишь баловство «Не, я не из этих!» – заливаясь смехом, продолжал уворачиваться парень. «Не из любителей пострадать!» «Попался!» – вдруг резко сократила дистанцию Энни, застав Шакса врасплох. Все-таки даже без техник усиления параметры пикового заклинателя были выше, чем у начального. Сказывалась разница в количестве энергии, от которой зависел энергетический покров. Мелкий и хрупкий на вид кулачок врезался в левую скулу шакса. И хотя девушка в последний момент сдержала силу, парня все равно резко развернула на 180 градусов и откинула. Лучник упал лицом в пол и перестал шевелиться. Все затихло. Взгляды всех присутствующих, кроме не вышедшего из медитации Резила, сконцентрировались на неподвижном лучнике. «Эй, ты чего?» Победная улыбка исчезла с лица Энни. Девушка удивилась и сделала пару шагов вперед, остановившись возле ног Шакса. «Да не может быть! Чтоб такой удар тебя...» Договорить Энни не успела. Шакс неожиданно обхватил ее правую ногу своими и резко дернул. Как и он, девушка тоже оказалась на полу. «А вот и ты попалась!» – рассмеялся парень. Кай и остальные вскоре покинули разрушенное поселение Черной Руки, решив больше не задерживаться там. Вместе с Норвудом они направились на север, в Сим. Увы, телепорт шестого был односторонним, так что обратно пришлось передвигаться на своих двоих. Менее чем за полчаса войны преодолели почти треть расстояния, полагаясь лишь на свою силу. Техники применять не рискнули, поскольку никто не желал привлекать внимание опасных обитателей пустыни. Ведь если возле поселений способности еще можно было использовать, монстры старались избегать таких мест, то на открытом пространстве угроза действительно существовала. Легко двигаясь по песчаной поверхности и преодолевая бархан за барханом, воины задумались о своем, не забывая и контролировать ситуацию вокруг, как вдруг все, не сговариваясь, остановились. Интуиция каждого в группе взвыла, сигнализируя об опасности. Мгновение спустя посреди пустыни произошел мощнейший взрыв, способный убить практически любого из облачной десятки или, как минимум, смертельно ранить. Сила удара соответствовала технике королевского ранга пикового качества, напитанного огромным количеством сверхплотной энергии элементалиста конечной стадии. Кая, Норвуда и остальных вбила в песок, несмотря на их защиту. Каждого из группы накрыла ударная волна. Но, так или иначе, все они выжили. Сформировавшая огромный барьер исполинская золотая черепаха, тиран срединной стадии, спасла их. «Что происходит?» – выкрикнул Феликс, чьи уши заложило от взрыва. «Монстры?» «Нас атаковали!» спокойно произнес Норвуд, поднимаясь на ноги. Для такой простой манипуляции над питомцем, как использование всего одной техники, ему не требовалось играть на флете. Это точно не монстры. Слишком хороши законы в технике. Это должен быть воин, как минимум элементалист. Откуда ударили? Поинтересовался Кай, чьи потрескавшиеся от взрыва ледяные доспехи сейчас быстро восстанавливались. «Я не знаю, но...» Слова шестого заглушил второй взрыв. На этот раз питомец Сильфа справился с защитой гораздо лучше, поскольку подготовился к новой атаке. Однако мощь вражеской техники оказалась так сильна, что монстр взревел от боли, когда его барьер почти полностью перегрузили. «Но если мы что-то не сделаем, мой питомец в конечном счете не выдержит. Сила врага выше, как минимум конечная стадия элементалиста». На этот раз гневно прорычал Норвуд, глядя и чувствуя, какой вред наносится его имуществу с каждой атакой. «Ты можешь победить его своим песчаным червем?» спросила Энни. «Для этого мне нужно сначала узнать, где враг, а еще...» Вновь раздались взрывы. На этот раз сразу четыре. Вспышки огня, появившиеся, казалось бы, ниоткуда, разверзлись над защитным куполом, обдав всех невыносимым жаром. Законы и энергия пламени проникли внутрь, опалив одежду и волосы воинов, заставив почернеть панцирь гигантской черепахи. «Крах!» — взревело животное. Нарушение целостности техники заставило его душу испытать сильнейшую боль. «Засек, ублюдка!» — оскалился Шакс, как только грохот утих. «Враг на севере! Почти в десяти километрах от нас!» «Похоже, специализируется на сверхдальних атаках стихии огня!» «Как ты его почувствовал?» – удивился Резил. Десятый прекрасно осознавал, что 10 километров – это слишком большое расстояние даже для духовного восприятия пикового элементалиста. Как в таком случае на подобной дистанции мог ощутить врага всего лишь начальный заклинатель? А ведь противники к тому же могли еще и скрываться. «Нет, не почувствовал!» — помотал головой Шакс. «Я наблюдал за снарядами и проанализировал их дистанцию и скорость. К счастью, опыта хватает!» «Отлично! Значит, мы знаем, где он!» Наивно обрадовалась Энни, взглянув на Норвуда. «Я не договорил!» Цыкнув, поморщился шестой, на котором скрестились взгляды всех присутствующих. «Кроме знания, куда направить червя, мне нужна еще энергия!» После боя в поселении прошло слишком мало времени, так что сейчас мне хватает сил на управление только одним питомцем, тираном. А если я уберу черепаху, мы останемся без защиты. Кто же знал, что попадется такой неудобный противник? Процедил в конце он. К несчастью, задержаться для полного восстановления на базе черной руки шестой не мог. Он хорошо знал, как быстро сбегаются на запах крови монстры, случись где побоище. То, что это было поселение, заставляло чудищ опасаться двуногих, что давало от четырех до пяти часов спокойствия, но затем звери как с цепи срывались, забывая о любых предосторожностях. Желание получить в пищу тела сильных двуногих манило их, ведь таков был их путь развития. Пожирай сильного, и сам станешь сильным. Для них плоть воинов являлась не менее ценным ресурсом, нежели духовные растения. А переваривать ее и получать пользу они могли без проблем. «Раз так, то для начала нужно хоть немного укрепить защиту», сказал Кай, а затем влил в барьер некоторое количество частиц холода пустоты. Благо подконтрольная Норвуду черепаха не сопротивлялась. Остальные кивнули, последовав примеру парня. «Вода Феликса, земля Глефуса, пламя Энни, песок Рейзела и туман Шакса». Все это потекло в защитный купол, делая его хоть немного, но крепче. «Сбежать на черепахе, я так понимаю, тоже не выйдет?» – спросил Кай. «Да, она хоть и довольно шустрая, но конечного элементалиста точно не обгонит объяснил Норвуд. «А что насчет того металлического орла? Он смог бы выдержать атаки врага и унести нас отсюда?» «Теоретически, да». Конечно, летать над аномальными землями тоже довольно опасно, но это лучше, чем оставаться под обстрелом конечного элементалиста. Вот только опять же нужна энергия. Если я сейчас уберу черепаху и сразу же призову орла, то, боюсь, нас всех моментально убьет. Отлететь достаточно далеко не успеем, чтобы появилось место для маневров, а прямой удар или даже несколько орел, в отличие от черепахи, не выдержит объяснил сильф вот только восстановить нужное количество энергии прежде чем наша защита пад я увы не успею поэтому если не остается ничего кроме риска то не спеши серьезно сказал кай перебив норвуда есть план продолжай контролировать черепаху а я помогу восстановить тебе силы мы сможем сбежать что о чем ты «Каким образом ты планируешь это сделать?» – удивился шестой. «Сейчас узнаешь. Садись!» – кивнул Кай на песок. Спорить в такой ситуации Норвуд не стал, решив довериться странному человеку. Кай проглотил несколько лазурных кристаллов, сел позади сильфа и приложил к его спине руку. Сперва шестой хотел спросить, что конкретно он планирует делать, но сразу же закрыл рот как только энергия, будь-то под напором, начала вливаться в него. Обычным заклинателям требовалось от пяти до десяти часов медитации в зависимости от таланта в контроле энергии и фундамента, чтобы восстановить всю Ки. Конечно, они впитывали прану с намного большей скоростью, чем те же войны ступени закалки души. Однако и запас внутренней энергии у истинных мастеров был выше из-за чего время восстановления хоть и менялось по мере роста, но не слишком сильно. И даже ресурсами было сложно это исправить, так как, например, поглощение тех же лазурных кристаллов не могло продолжаться вечно. На них приходилось тратить больше духовной выносливости, чем на стандартное впитывание праны из окружающей среды. Но сейчас благодаря Каю астральное тело Норвуда наполнялась праной без каких-либо затрат с его стороны. сельфу оставалось лишь жадно впитывать энергию, которую человек направлял в него прямо из воздуха. Руку Жекай приложил к спине шестого, чтобы банально не шокировать остальных и не раскрывать всех своих способностей. Ведь одно дело, когда ты касаешься кого-то, словно передаешь ему свои силы, это еще можно списать на уникальное проявление души. Но другое когда ты просто наполняешь чьё то астральное тело с расстояния и при этом на недоступной самим заклинателям скорости. К сожалению, не все было так радужно. После выхода из гробницы Кай тоже находился не на пике сил. Да, он легко восстановил энергию и исцелил тело, однако от сильной усталости избавиться не мог. Духовная выносливость подходила к концу». Вот почему сейчас парень восстанавливал силы Норвуда гораздо медленнее, чем в случае с Феликсом. Тем временем минута спокойствия наконец закончилась. Серия взрывов слилась непрерывным продолжительным грохотом. Яркие вспышки теперь появлялись не только над вершиной купола, но и со всех сторон. Земля затряслась, а песок вокруг барьера начал плавиться. «Конченная мразь!» – выругался Норвуд. Он проверяет защиту на уязвимости. И если такой напор продолжится и дальше, никакое восстановление не поможет. Каждый удар по барьеру золотой черепахи заставляет ее сопротивляться моему приказу защищать нас, что в свою очередь вытягивает из меня еще больше сил». Кай помрачнел. Он пытался увеличить поток энергии в тело Норвуда, но из-за слабости не смог. «Значит, нужно отвлечь его!» Задумавшись, произнес Шакс. «И кажется, я могу это сделать. Барьер односторонний? Изнутри атаки выпускает?» Уточнил он у шестого. «Да», — ответил Норвуд. «Вот и хорошо», — оскалился Шакс, загоревшись азартом необычной битвы, а затем запрыгнул на вершину панциря черепахи. Мгновение спустя по куполу вновь ударили. Опять череда взрывов на этот раз даже образовавшая на поверхности барьера метровую трещину, начавшую медленно восстанавливаться. Шакс моментально активировал защитную технику тумана, но она не справилась. Он находился ближе всех к барьеру, так что задело его неслабо. Парня скинуло с панциря и вбило глубоко в песок. Выбрался на поверхность Шакс потрепанным. Прорвавшаяся сквозь купол черепахи пламя задела его, лишив бровей, ресниц, части волос на голове и одежды выше пояса. Торс Шакса оказался покрытым множеством шрамов, полученных еще в детстве на тренировках с его безумным отцом. А на широкой спине наследника красовалась крупная татуировка в виде светящейся луны, от которой исходило легкое и необъяснимое давление. Эмблема клана во всей красе. «Вот же, сукин сын!» Сплюнув кровь, оскалился Шакс. «Надеюсь, ответочка тебе понравится!» Чуть присев, парень мощным движением легко и плавно запрыгнул на десятиметровую черепаху. «Прекройте меня!» Глянул он на оставшихся без дела Энни, Глефуса, Феликса и Резила. Те отказываться не собирались и тоже легко забрались на панцирь. Затем вокруг них сформировался небольшой купол, В центре которого оказался шакс поехали с предвкушающей улыбкой прошептал он в руках шакса появилась призванная из кольца оружие, однако не лук и даже не какой- то из множества клановых артефактов предмет выглядел странно был вытянутым громоздким тяжелым и явно состоял из множества частей никто кроме кая так и не понял что это такое Электромагнитный ускоритель масс рлг 7 Ранг королевский. Качество пиковое. Особенности скрыты меткой владельца. «Откуда?» — непроизвольно вырвалось кая «У наших земных друзей одолжил, когда гулял по разным уголкам их базы!» — хмыкнул Шакс. «Хотя, не скрою, до королевского ранга его пришлось дорабатывать уже в обители. Счастье умельцы нашлись!» «Жаль только, каждый заряд и патрон стоит целое состояние!» Увы, полноценно использовать артефакты выше низкого качества королевского ранга Шакс пока не мог. Для этого требовался нужный закон слияния. Для электромагнитной винтовки подходил путь стрелы. Однако сам парень пока что освоил лишь закон формы, да и то только в полном понимании. В целом любые артефакты делились на две категории по типу использования – постоянные и зарядные. Создавая постоянный артефакт, мастера вкладывали в его энергопространство только общую схему нужных особенностей – символьную технику. Для ее активации воину требовалось лишь влить в эту схему свою энергию и нужные законы, после чего способность формировалась сама. Однако это и накладывало ограничения – когда без знания определенного закона воин попросту не мог использовать артефакт высокого ранга. С другой стороны, зарядные артефакты не имели такой проблемы. Создавая их, артефактор не только выстраивал схему, но и наполнял ее законами требуемого уровня и величины понимания, для чего использовал специальные заготовки наподобие частиц мудрости. То есть кто-то вливал, например, в лазурный кристалл свои законы, закреплял их там, а затем передавал мастеру, который уже и использовал их в качестве нужной стихии. Ведь не могут же артефакторы, наподобие девятого, владеть сразу множеством элементов, да еще и на высоком уровне. Таким образом, для использования зарядных артефактов войну требовалось влить только энергию, а значит ограничение на уровень необходимых законов исчезало. Так можно было использовать предметы даже не своей стихии. Однако имелись у подобного артефакта и свои минусы. Во-первых, назывались они зарядными именно из-за того, что заранее встроенные законы другого воина с каждым применением предмета тратились, что подразумевало невозможность использования такие артефакты вечно. Рано или поздно весь заряд кончался. А во-вторых, из-за конфликта энергии и законов, принадлежащих разным воинам, сам предмет с каждым разом понемногу повреждался. Конечно, его можно было починить и даже восстановить заряды, если есть деньги. Но даже так, после двух-трех циклов использований, подобный артефакт в конечном счете попросту ломался. Та же судьба ждала и новое оружие Шакса, которое сделали именно зарядным. Однако Шакса это не расстраивало. Технология создания такого артефакта как с технической, так и с энергетической стороны у него уже имелась. А кроме того, все последние семь месяцев он осваивал путь молнии. За столь короткое время Шаксу удалось выучить целых два начальных закона. И при том уже в полном понимании, что в очередной раз говорило о невероятной пользе облачной обители для учеников. Впрочем, не стоило уменьшать и заслуг самого парня. Как оказалось, предрасположенностью к элементу молнии он все же обладал, и немалой. Активация рельсотрона сопровождалась легким свечением и гудением. Созданное учеными Союза городов оружие предназначалось для использования в экзоскелете. Однако для полноценного заклинателя удерживать почти 200-килограммовую винтовку было несложно даже одной рукой. Используя свой немалый опыт лучника, а также технологичный прицел, работающий на основе нейросетей, Шакс довольно быстро и точно определил местонахождение противника. Мощный взрывной патрон с многотонной массой, временно сниженный законами элемента пространства, был приготовлен. Следом Шакс усилил как снаряд, так и само оружие при помощи техник пути стрелы, что подходило любому оружию дальнего боя одновременно с этим слившись сразу с двумя духами. В последний миг он, наконец, активировал особенности самой электромагнитной винтовки. В конце концов, нажал на спусковой крючок. Ярко-синее свечение озарило все вокруг, после чего со сверхзвуковой скоростью унеслось вперед. Венец мощи мира технологий и мира боевых искусств, наконец, активировали.